Через какую-то минуту они уже прижимались спинами к стене административного коттеджа, а еще через минуту подоспел спец. Было видно, как к буфету бегом приближаются МакГрегори, Тамура, Цубербюллер и Литтл. Пехоту у стен, понятно, с такого расстояния было не рассмотреть. Тем временем двое десантников пробрались на крыльцо и вырезали лучеметами замок. Некоторое время их было не видно, не слышно, потом один вернулся. Скотч его почти не различал, только как практически прозрачный изгусток, похожий на фрагмент дрожащего воздуха над нагретой поверхностью в жаркий полдень. — Там женщины! — донеслось из пустоты. — Скотч, глянь! — велел капитан. Скотч послушно взлетел на крыльцо. Внутри оказались девчонки. Верка, Мартина, буфетчица Люся, повариха тетя Даша. Всего восемь человек. «Вадим — Вадим! На шее у Скотча не повисла только тетя Даша. Еле удержался на ногах. — Тише, девочки, тише. Где скелетики? — А бес их знает, — прошептала Мартина, не отпуская скотча. — Мы двое суток уже тут сидим. Спасибо, что холодильники полные. — Понятно. — Давайте наружу, помалу, налево и за угол. Да не пугайтесь, там наши вояки в камуфляже, на призраков похожи. И тихо, поняли? Тихо! Мартина соизволила направиться вслед за всеми лишь после долгого поцелуя. Скотч едва не задохнулся. — Капитан, — сказал Скотч, обращаясь к месту, где, по его ощущениям, тот находился. — Это сотрудницы турбазы. — Догадываюсь, — донеслось в ответ. — Пусть кто-нибудь из твоих отведет их туда, где мы расстались с ранеными. Их подберут. Скотч практически сразу встретился глазами с Сериалом. — Жорж? Сериал со вздохом кивнул. Честно говоря, Скотчу показалось, что во вздохе было больше облегчения, чем сожаления. Сориал он знал как человека веселого и исключительно мирного, и поэтому даже немного удивился, когда Жорж направился с пехотой, а не остался с ранеными. — Все сделаю, шеф. — Давайте к лесу, — велел Эберхартер. — И дождитесь вторую группу, они сейчас подойдут. — Вот, держи коммуникатор. — Вызывать меня только в крайнем случае. Скелетики наверняка прослушивают эфир. Сориал принял серебристый браслет-прибор и серьезно кивнул. — Вперед. Девчонки, помогая грузной тете Даше, потрусили к лесу. Сориал, каждые 5 десять секунд озираясь, направился за ними. — Как лучше попасть на космодром? — послышался голос Аберхартера. — Либо по тропинке от входа, либо сейчас вон туда, мимо скалы, через стрельбище и кедрокленовую рощу, как раз на зады диспетчерской башенки. — Понял. Сейчас. Какое-то время скотч улавливал вокруг себя смутное движение, но ничего не слышал. То ли из-за заложенных ушей, то ли пехота и впрямь умела передвигаться совершенно бесшумно. Потом рядом снова оказался Эберхартер, которого скотч навострился узнавать по голосу. «Беринделли пойдет по тропе, мы через рощу. Рывками, от укрытия до укрытия. Семёнов следи!» Перебежки до космодрома заняли минут двадцать, не меньше. Тихотинцы разных групп как-то взаимодействовали друг с другом, но Скотч не понимал, как, а спрашивать у Семенова постеснялся. Семёнов все это время держался отчужденно, слова не проронил. Он оставался внимательным и собранным, взгляд цепкий, зубы стиснутые, ружье наготове, и двигался пластично и стремительно, как большой кот. К зданию диспетчерской сумели пробраться незамеченными. Но дальше начались первые осложнения. Груббе Беринделли пришлось класть не некстати вышедшего из корпуса скелетика. Но и после этого общей тревогой все еще не запахло. Так, на летном поле четыре корабля. Два патрульника, транспорт и поисковый рейдер. Как мог Эберхартер видеть то, что находится на летном поле? Скотч не знал, да не очень-то и стремился узнать. Наверное, кто-то из второй группы ему докладывал. Что скажешь, Семенов? — А что тут сказать? — пожал плечами разведчик. — Прорываться надо. Прорывайтесь. А мы отсюда прикроем, если что. — Да. Небогатый план. — На богатый времени нет. И то правда. Ладно. — Всем понятно. Пехота на поле, остальные по обстановке. — Может, мы пока здание почистим? — серьезно спросил Солянка. — Не помешает. Справитесь? — Справимся. — бортнул Семенов. Вырвавшийся из ниоткуда луч выжег в прозрачном стеклокераме окна неправильной формы дыру. Чьи-то невидимые руки подхватили кусок стеклокерама и опустили его у стены. «Давайте, мы подсадим». Окно и впрямь располагалось высоковато. Выжженный стеклокерам подхватить еще туда-сюда, а вот влезть уже трудновато. «А антигравы нам на что?» — невольно переняв тон Семёнову проворчал скотч. «Идите, мы сами». — Ваши поддержит с парадного входа, — подсказал Эберхартер напоследок. — Смотрите друг друга, не перестреляйте. Да потом на поле гляньте, вдруг мы быстро управимся. — Не волнуйтесь, капитан, — заверил Скотч. — К скелетикам у нас свои счеты. Он первым подтянулся на руках и пролез в проделанную дыру. Коридор первого этажа был пуст. Скотч помог однорукому солянке, дождался вместе с ним Семенова и молча кивнул в сторону лестницы. Дежурка находилась на втором этаже.